Глава 3. Включайте шарм. Как рассказывать истории в процессе разговора? Если вы уже научились использовать формулу дружбы, создавать личное поле искажения реальности и транслировать любознательность, задавая вопросы и слушая со всей искренностью, тогда вы уже существенно продвинулись по пути к нашей цели стать привлекательной, заслуживающей доверия и очаровательной личностью. Очень многие проводят жизнь, так и не поняв, как подняться по этим очень простым и базовым ступеням. Так что улучшите минутку, чтобы оценить прогресс, даже самый крошечный. И все же приходит время, когда вы начинаете понимать, что для интересной дружеской беседы лишь физического присутствия зрительного контакта и вопросов недостаточно возможно сейчас вы спрашиваете себя что именно я говорю когда говорю это глава как раз о том как рассказывать увлекательные истории остроумно шутить и подтрунивать над друзьями а также поддерживать веселую и оживленную беседу привлекая к себе людей то есть о том как демонстрировать такое качество как шарм Но что бы вы ни делали, всегда помните об основах эффективного общения, скромности, любознательности и открытости ума. Не забывайте, плодотворное взаимодействие происходит с помощью умелого зрительного контакта, открытых поз, своевременно заданных вопросов и умения искренне слушать собеседника. И лишь когда все это на своем месте, стоит подумать о том, как именно вы собираетесь вести разговор, рассказывать жизненные истории и веселые анекдоты. Истории и анекдоты сродни глазури на торте. Но без торта-то все равно не обойтись. Так, отлично, давайте начнем с самого очевидного вопроса. А вы хороший рассказчик? Возможно, вам приходилось слышать забавную историю, и вы умирали со смеху. Но вот когда вы сами пытались ее пересказать, ничего не вышло. Слушатели скучали и отвлекались во время вашего рассказа, все время вас перебивали. И после этого случая вы вообще покончили с анекдотами, потому что все только портили. Давайте проясним одну важную вещь. Любой и каждый может стать хорошим рассказчиком. Да, и вы в том числе. Вы не обязаны быть самой удивительной личностью в компании гением комедийного стендапа или экстравертом всех времен и народов. Не обязаны веселить народ, изображая рок-звезду или клоуна. И все же умение хорошо рассказывать истории сродни искусству, которое редко дается от рождения. Вот из каких элементов должна состоять любая хорошая история. Это крючок, что зацепит слушателей. Лаконичность — в сути большое чувство. Почему истории имеют значение? Писатель и программист Скотт Янг в своем блоге вспоминает такую симпатичную историю. И вот это случилось. Ученые съезжали со всего земного шара, чтобы на это полюбоваться. Мы, наконец, создали компьютер, могущественный как человеческий мозг. Он умел делать подсчеты в мгновение ока, и разговаривать с людьми. Остался лишь единственный вопрос. Это все же лишь очень большой калькулятор или нечто разумное? Ученые посовещались и решили, лучшей проверкой будет спросить сам компьютер. Ты разумен? Получив запрос, компьютер заработал и работал без перерыва долгие часы. Часы пересекали в дни, дни в недели. Наконец компьютер был готов дать ответ. Ученые столпились у экрана, чтобы его увидеть. Большими буквами ярко-зеленого цвета компьютер написал «Знаете, это напоминает мне одну историю». Перед нами этакий мета-анекдот «История об историях». Нам дают понять, есть нечто исконно человеческое в умении их рассказывать, поскольку данное качество присуще тем, то обладает сознанием и способностью мыслить. Более того, рассказывание истории есть коммуникация, взаимосвязь и взаимопонимание. История ⁇ то, что мы рассказываем, путь, который мы следуем и приглашаем других следовать по нему за нами. Если никто не присоединяется к нам в этом путешествии, тогда это не история, а монолог. Вот почему столь важно помнить, Ценность вашей истории определяется тем, как она заходит слушателю, и тем, как он ее воспринимает. Не бывает так, чтобы все определял контент. Самое важное – это стиль подачи данного контента, цель и, конечно же, целевой собеседник. Четыре элемента хорошей истории. Крючок. Писатели любого толка знают. Внимание читателя вовсе не данность, его требуется завоевать. Сначала зацепить, потом удержать. Крючок — это резон, и почему эта аудитория должна уделять вам внимание. Крючок — нечто острое и интересное. Вкусная наживка, включающая осознание. Скажете, несправедливо? Возможно. Но люди не обязаны просто так вас выслушивать. Это вы обязаны сначала указать им тот самый резон. Лаконичность. Самые лучшие из историй — короткие истории. Только вспомните, какой это ужас — выслушивать, как некто пыжится добрых четверть часа, излагая то, что легко уместить в пару минут. Понятно, почему краткость сестра талант. Иногда люди нервничают потому и пытаются заполнить хоть чем-нибудь воцарившееся молчание или просто говорят и говорят, чтобы другие их слушали. Но подобное поведение не проходит без дурных последствий. Если ваша история полна несущественными деталями, не вините аудиторию за то, что она, в отличие от вас, не считает, что все сказанное вами так уж важно и пропускает мимо ушей добрую половину. Не попадайтесь в ловушку. Если у вас в запасе имеется забавный анекдот про лыжный курорт, не стоит начинать его с долгих объяснений. А как вы там оказались? Да во сколько обошлись билеты на самолет? Суть. В чем суть вашей истории? Возможно, это покажется странным, но очень многие начинают что-то рассказывать, слабо понимая, А Что они вообще-то собираются сказать? Нет средства, вернее, чтобы слушатели заскучали, отвернулись от вас и даже обиделись. Если вам нечего добавить к предмету беседы, если люди не понимают, как ваши слова связаны с этим предметом, они наверняка составят у вас нелестное мнение, подумав, что вы говорите только за тем, чтобы самому себя послушать. Ваша история не обязана выглядеть идеально выстроенным эссе, но суть в ней быть обязана. Нужно иметь определенную причину и отчетливо ее озвучить. И причина эта должна быть ясна и очевидна для любого, кто слушает. Люди должны усмотреть в вашей истории несомненную для себя пользу, вытекающую из общего течения беседы. И здесь мы видим связь с предыдущим разделом. Помните, мы говорили, «Слишком долго ораторствует тот, кто толком не знает, о чем говорит». Что за радость слушать человека, который через несколько минут вдруг забывает, о чем говорил, и теряет нить рассказы. Точно так же никто не хочет прерывать общение, чтобы дать вам возможность выступить с историей, не имеющей отношения к тому, о чем говорилось до вас. Чувство В чем задача хорошей истории? История, рассказанная в процессе общей беседы, должна создавать ощущение контакта и взаимосвязи. И делается это на уровне эмоций. истории без чувств — это не история, а набор фактов. Когда вы чем-то делитесь с окружающими, ваша задача — оказать эмоциональное воздействие на слушателей. Все остальное вторично важны не столько конкретные факты, сколько ощущения, которые они формируют у слушателя. То, что не вызывает эмоций, кажется неважным. Основной костяк большинства историй — это эмоции. Абсурдная и уморительная фабула, шок от непредвиденной ситуации, ощущение убедительности. а Если история подтверждает то, что вы уже считали истиной. Просто не превращайте ее в перечисление фактов. Донесите до слушателей, почему ваша история имеет значение. Пусть они испытают эмоциональные переживания вместе с вами. Однако вот вам одно словечко в качестве предупреждения. Не демонстрируйте более эмоциональной реакции на собственную историю, чем ваши слушатели. Вы же хотите, чтобы они испытали некие чувства. Они смотрели на вас, обуреваемых эмоциями. Если вы перелистаете книгу назад и еще раз перечитаете данный раздел с самого начала, то увидите, как тесно взаимосвязаны все четыре элемента. «Будьте естественны, но действуйте по плану». Вы уже поняли, как важно, чтобы беседа протекала в духе открытости, естественности и любознательности. Сохраняйте осознанность, отслеживайте возможности, открывающиеся в процессе беседы. И в то же время, чтобы рассказывать хорошие истории, требуется определенное умение. Может понадобиться некоторые меры предварительной подготовки и вдумчивости. И все же практика существенно облегчает дело. Шаг первый. Создайте библиотеку историй. Знаете, как убедиться, что ваша история хороша для данного момента? Нужно иметь их коллекцию на разные случаи жизни. Тогда из нее можно выбрать ту, что подходит к ситуации, и не будет казаться, что вы репетировали заранее. Люди очень даже в состоянии отличить заготовку, которую пытаются выдать за экспромт. Если вы суперорганизованный человек и методичность ваше второе «я», можно даже вести письменный реестр историй в виде таблицы. В одной колонке записывайте интересные впечатления о событиях, которые, по вашему мнению, могут случаться и с другими людьми. Возможно, у вас таких десятки. К примеру, переезд в новый дом или годичные каникулы после окончания школы. В следующей колонке зафиксируйте конкретные примеры в качестве иллюстраций. Вспомните сногсшибательную историю, случившуюся в день переезда, или необычные места, которые вы посетили во время тех самых каникул. В третьей колонке запишите продуманное мнение о том, что говорят эти истории о вас как о личности, как их можно использовать, чтобы передать определенное послание. Например, можно рассказать, как вы ездили в Монголию, когда вам было 19 лет, потому что в этой истории вы пристаете одухотворенным молодым человеком и готовым к приключениям. В последующей колонке обобщите суть каждой истории, делающей ее особенной и значительной. Как-то монгольская авантюра повлияла на ваше становление. Возможно, вам придется общаться с кем-нибудь во время нетворкинга, и человек заговорит о рисках нового бизнеса. Задействуйте все традиционные разговорные навыки, а вдобавок озвучьте минутный рассказ о путешествии в Монголию. Всего за минуту вы дадите собеседнику понять, что услышали его слова и поделились чем-то личным, создав в его глазах специфический имидж, например, храбрый, решительной и необычной личности. Вы никогда не думали, почему кто-то обладает такой социальной притягательностью. Дело зачастую в том, что он умеет рассказывать сильные и уместные истории. Если вы не станете спешить и подумаете над сказанным, то больше не будете пересказывать одни и те же истории, не вполне представляя их суть или общее эмоциональное воздействие. Имея готовую библиотеку истории, вы начнете вносить значимый вклад в разговор. Люди, этого не умеющие, также обычно имеют нечто вроде библиотеки, но вряд ли она будет хорошо структурирована. Вы, вероятно, замечали, как некоторые личности хватаются за любую возможность, чтобы вставить свою излюбленную байку, и неважно, в тему она или нет. И еще одно последнее замечание. Старайтесь записывать в свою таблицу, кому вы уже эту историю рассказывали, или просто обновляйте истории и не увлекайтесь какой-то одной из них. Шаг второй. Используйте естественные переходные фразы. Если вы находитесь в обществе хороших друзей, истории рассказываются легко и естественно. А в обществе людей малознакомых может понадобиться большое подспорье, как раз и видите интересные истории, чтобы разрядить обстановку. Чтобы дать понять, что вы собираетесь рассказать историю, используйте переходные фразы. Например, «Знаете, это напоминает мне о...» «Помню как...» «Это навело меня на мысль о том времени, когда...» Еще один довод в пользу искусного слушания. Слушая вы, уловите подходящий момент, чтобы рассказать свою историю. Не обязательно изыскивать особые причины, чтобы донести до слушателей связь между тем, что говорилось прежде, и вашим рассказом. Но наметить связь необходимо, а то люди подумают, будто вы и грубо меняете тему, чтобы поговорить о себе. Шаг третий. Практикуйтесь. Чтобы научиться рассказывать истории естественно и уверенно, нужно время. Практикуйтесь повседневно. Весь фокус в том, чтобы сохранять любознательность и открытость ума, держать нервы в узде и не допускать, чтобы чувство неуверенности мешало вам выступить на авансцену. Мыслите, как ученые, пробуйте разные истории и способы их рассказывания и смотрите, что получится. Вносите коррективы. Отслеживайте язык тела и выражение лица слушателей. По ним легко можно судить, нравится людям ваша история или же нет. Если сомневаетесь в успехе, говорите короче и лаконичнее. Можно даже подшутить над слушателями, сделав какое-нибудь неожиданное замечание или оборвав рассказ на середине, чтобы людям стало любопытно, что же дальше, и они сами потребовали бы продолжения. Кстати, лучшие рассказчики поступают именно так, используя в качестве крючка нечто странное, удивительное или уморительное. Как они объясняют, заинтересованные слушатели в таком случае гарантированы. Если кто-то говорит «ты об этом уже рассказывал», заканчивайте историю и считайте, что вам дали ценную обратную связь. Смотрите, как комики рассказывают свои истории. Наблюдайте, как они играют с фактором времени, как подают самые важные фрагменты информации, как пользуются языком тела, выражением лица и интонацией, чтобы донести соль выступления. Хороший рассказчик может передать целую вселенную смыслов с помощью приподнятой брови или говорящей паузы. Дело в том, что они обращают внимание на отклик аудитории и отыгрывают ситуацию в реальном времени. Если ваша история уже сложилась и давно отрепетирована, это не значит, что ее нельзя приспособить к подходящему моменту. Рассказывание истории это все равно беседа. Не прерывайте других людей, когда они рассказывают истории, особенно чтобы рассказать свою. Ваша история пойдет на пользу беседе. Или это просто случай, — воскликнусь, — и я тоже, и со мной такое бывало. Если так, приберегите свой рассказ до того момента, когда он действительно покажет вас во всем блеске. Не стоит и говорить, что нельзя в своей истории выставлять людей в дурном свете, бахвалиться, вызывать неприятные ощущения у слушателей. Думайте о тех, кто вас слушает. Страшилка про привидение — замечательная вещь, на непринужденные вечеринке с добрыми друзьями. Но совершенно неподходящий выбор на профессиональном мероприятии с малознакомыми людьми. Наконец, запомните, вы вовсе не обязаны ничего рассказывать. Не забывайте, что прекрасный контакт можно наладить и без этого. Если вам некомфортно в роли рассказчика или вы чувствуете, что играете не свою роль, просто на время отложите данное амплуа. Быть забавным и развлекать компанию может научиться кто угодно, но это совсем не обязательно, чтобы найти друзей или поучаствовать в увлекательной беседе. Остроумные шутки как средство наладить контакт. Когда в последний раз вы действительно с кем-нибудь входили в здоровый и надежный контакт? Общаясь с человеком, вы заряжались позитивной энергией, возможно, даже флиртовали, Общение проходило живо и эмоционально? Вам было весело? Что с вами реально происходило в тот момент? И можно ли воссоздать подобную ситуацию по своей воле? Назовем это остроумием, химией, взаимосвязью или рапортом, но в данной главе мы поговорим об особом отличительном свойстве общения, когда про беседу можно сказать, что она блестит и переливается. За счет остроумия, юмора и непосредственности можно разоружить недоброжелателей, уладить рискованные и неловкие ситуации и предстать в глазах окружающих симпатичной и очаровательной персоной. Остроумное потрунивание – это тот тип игровой, умной, увлекательной беседы, которая ускоряет взаимодействие и способствует быстрому налаживанию контакта. Другими словами, это магическая золотая пальца в единый миг, наколдовывающая близость и интимность. Не только само общение кажется фантастическим, но и вы сами кажете собеседнику яркой личностью. Дело в том, что остроумные шутки создают ощущение релакса, доверия, легкости, силы и уверенности. Умение остроумно шутить в подходящей ситуации ассоциируется с людьми здравыми владеющими собой, контролирующими свои эмоции интересными. Мощное орудие. Если вы думаете, что с подобной харизмой нужно родиться, утешьтесь, вы вполне способны этому научиться. Да, верно, что остроумие есть искусство, требующее практики. Но чем больше вы над этим работаете, тем больших успехов достигаете. Есть несколько техник, пригодных для осознанного использования. Самоирония – глуповатые или неожиданные высказывания, легкий сарказм, оно в разумных рамках, или дружелюбное подтрунивание, шутливый разговор о себе, подробнее об этом далее. Однако все названное может с треском провалиться при неправильном применении. Легкий сарказм может прозвучать обидно, глуповатая шутка покажется бредом сумасшедшего, самоирония вызовет грустные чувства и так далее. Вот почему существует несколько золотых правил потрунивания. Первое. Начните с малого и от этого отталкивайтесь. Второе. Шутите с людьми, а не над ними. Третье. Тише едешь, дальше будешь. Техника первая. Юмор в духе самоиронии. Когда вы подшучиваете над собой, вы как бы устраняете из взаимодействия фактор тревожности. Если вы намеренно и чуточку отпускаете свое эго, это выглядит как признак силы и зрелости. И людям общаться с вами легко. Если вы не принимаете себя слишком серьезно в иронической форме, демонстрируете самообладание и уравновешенность. Люди такие качества ценят, если вы ведете себя искренне. «Что значит искренне?» — спросите вы. Это значит говорить то, что соответствует действительности. Но лучше не старайтесь шутить, если на самом деле это не так. Иначе люди ощутя дискомфорт и подумают, уж не напрашиваетесь ли вы на комплимент. Самый лучший способ посмеяться над собой явно и уморительно хватить через край. В одном из старых выпусков телешоу «Хит у ведущий Конан О'Брайен подшучивает над собой в разговоре с гостем программы Энди Рихтером. Думаю, на телевидении меня считают и мелким хулиганом. А вообще-то я очень большой. Вы им скажите, и очень-очень привлекательный». Затем он делает игривые жесты, приглашая Энди подтвердить свое смехотворное заявление. А Энди поддерживает игру и начинает беседу, в которой оба весело потрунивают друг над другом и наружку оскорбляют друг друга здесь сама ирония сработала потому что она определенным образом связана с реальным положением вещей и все же явно преувеличена используя самоиронию, старайтесь не увлекаться если будете повторять такую технику снова и снова это покажется странным не слишком явно и сильно преувеличивать например боже даже тараканы требуют чтобы я наконец убрался в доме это смешно а вот У меня с мозгами плохо, так что не до личной гигиены. Это уже печально до да неловкости. Если возможно, с помощью самоиронии разряжает напряженную ситуацию. К примеру, если измученная кадровичка на работе спрашивает, где вы видите себе через пять лет, можно пошутить? Ну, я бы сказал, мой главный недостаток — это умение слушать. Неожиданно, но собеседник обезоружен пошутить в духе самоиронии, а потом подождите, посмотрите, как это воспримут. Если людям не очень понравилось или если шутку не поддержали, не продолжайте. Техника вторая. Элемент неожиданности. Хорошая беседа кажется особенной, потому что сильно отличается от избитого, да все как обычно, которым все мы злоупотребляем в общении, где все известно заранее. Внесите элемент неожиданности и тут же захватите внимание собеседников, создадите ощущение спонтанности, и вспыхнет яркая искра контакта и интимности. Когда речь идет о юморе с оттенком самоиронии, преувеличение — замечательное средство. Но можно еще несколько исказить суть вещей, обернув все с ног на голову или соединив две, по видимости, связанные идеи, чтобы получилось нечто свежее и даже забавное. В результате вы покажетесь человеком умным, веселым и контактным. В одной из своих речей бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама упоминает о сложностях, связанных с разными правительственными ведомствами, но делает это неожиданным образом, увязывая на две вещи, которые обычно ничем не связаны. 12 разных ведомств занимаются экспортом. Как минимум 5 разных агентств курируют жилищную политику. А теперь мой любимый пример. Министерство внутренних дел отвечает за пресноводного лосося, а Министерство торговли за того же лосося, обитающего в морской воде. Пауза. Я слышал, все еще сложнее когда лосось копченый. Смех. Техника третья. Сарказм. Сарказм определяют как использование иронии для выражения насмешки или презрения. Однако, если его использовать для остроумного потрунивания, сарказм выражает вовсе не презрение, а приглашение другого человека к игре. На первый взгляд вы можете быть саркастичны, просто озвучивая как раз противоположное своим истинным мыслям или обратной ситуации. Это форма преувеличения, а еще сарказм использует элемент неожиданности, поскольку и гриба выставляет на показ обычные правила ведения беседы. Если, к примеру, вы известны как большой любитель шоколада, скажите, «Но вы же меня знаете, устоять не в моих силах!» Если замерзли до смерти, скажите, «Эй, Может, еще пошире окно откроем? Ветер снаружи так мило завывает, так свежо. Если вам задают вопрос, скажите с невинным видом. Не буду врать. А затем произнесите очевидную и смешную ложь. Делая саркастическое замечание, вы как бы приглашаете людей остановиться, сделать паузу и подумать получше, оценить, вы это серьезно или нет. Все реально должно выглядеть как игра. Это доля секунды после того, как вы сказали нечто несоответствующей ситуации. Когда человек устремит на вас взгляд или остановится, пытаясь понять, что вы имеете в виду, этот краткий миг на без золота. Широко улыбнитесь и скажите какую-нибудь дерзость или примите невозмутимый вид, и человек поймет, что это игра. Мои поздравления. Вы освоили искусство остроумного подтрунивания. Вот пример. А. Ходит в комнату, у него сломана нога. Б. О боже, с твоей ногой что-то случилось? А. Конечно, нет. Я просто подумал, что будет круто прийти в гипсе. Б. Понял. Да, он действительно подходит к твоим глазам. А. Неужто? Ну, спасибо, дружище. А Видишь, внизу синяк. Очень сексуальный, и коричневатый, желтый оттенок, правда? В этом диалоге А пользуется игривым сарказмом и Б реагирует соответственно. Истинная остроумие. Техника четвертая. Разговор о себе. Остроумие и не работают, как вы, вероятно, уже заметили, потому что обыгрывают и нарушают правила традиционных разговорных договоренностей. Один неплохой способ в этом смысле – это открытое разрушение четвертой стены. Примечание. Разрушение четвертой стены. Действие актера, обращающегося непосредственно к зрителю со сцены или с экрана, либо осознание персонажем своей вымышленности и или присутствие зрителя, наблюдающего за ним. Примечание переводчика. Конец примечания. Разговоры и привлечение внимания к факту разговора как такового. Этот прием не так сбивает с толку, если регулярно им пользоваться во время флирта. Хоть платонического, хоть нет. А. А вот и я. У меня остались еще два желания к доброй фее. Б. Смеется. Ух ты, какой подкат. А. Эй, стоп, подкат. Не-не-не, простите, сударыня, вы что, ко мне пристаете? Какой ужас. Б. Продолжай смеяться. Ладно, давай честно. У тебя этот приемчик хоть раз срабатывал? А. Ну, сейчас со мной общается красивая девушка. Так что да, работает отлично. В этом, в общем-то, довольно примитивном диалоге патронирование строится на том факте, что оба понимают — это подтрунивание. Собеседники напрямую упоминают о способах познакомиться, делая скрытое явным. Они беседуют и в процессе меняют структуру беседы. Вы можете поступать так же каждый раз, сознательно подчеркивая факт разговора и делая его источником потрунивания. Когда некто произносит серьезную речь и говорит что-то вроде А теперь, я думаю, пришло время рассказать замечательный анекдот из моего детства. Перед нами ирония с упоминанием о себе. Добавьте я капельку юмора самоуничижением или сарказма. Это будет остроумное подтрунивание. Предупреждение о ловушках. Шутки могут завести не туда. Держите в уме следующие моменты, чтобы не попасть в ловушку. Язык тела должен говорить об открытости, расслабленности и веселье. Улыбнитесь или сделайте что-то нарочно, чтобы показать, что вы шутите. Скажем, Ухмыльнитесь или сделайте глупое лицо. Чем меньше, тем лучше. Оставляйте тему открытой и не повторяйте ту же тактику, если люди не реагируют. Не стройте стратегических планов. Спонтанность – залог успеха. Самые действенные остроты и комментарии зачастую не выглядят особо осмысленно, поэтому не заботьтесь о логике и мудрости. Избегайте язвительных подколов. Не оскорбляйте людей, заставляя их занимать оборонительную позицию. Это проявление слабости и манипулирования, и вы можете перейти черту. Подтрунивание может быть забавным, только не пережимайте. Если сомневаетесь в том, правильно ли вас поймут, всегда лучше подшучивать над собой. Не практикуйте острумие на незнакомцах. Велик риск случайно обидеть человека. Избегайте явно неоднозначных тем, вы добьетесь большего, говоря о повседневных предметах. Никогда не делайте коварных комплиментов. О, я просто в восторге от твоего умения не обращать внимания на то, что о тебе говорят. Или О, у тебя дома так здорово, когда убрано. Если человеку нужно время, чтобы понять ваши истинные намерения он по умолчанию решит, что вы хотели его оскорбить. Всегда придавайте своим остроумным замечаниям оттенок игривости, легкости и некоторой глупости. Основное внимание следует уделять установлению контакта, а не тому, чтобы повеселить народ или показать, какой вы умный и интересный. Патрунивание должно быть средней игре, а это значит, что и другому должно быть весело. Результат игры — это веселье, контакт и расслабление. Имейте это в виду, и вскоре вам не составит труда шутить естественно. Принципы самораскрытия. Представим следующую ситуацию. Вы знакомитесь с новым человеком, и вам обоим хочется лучше узнать друг друга. В один прекрасный день вы с компанией приятелей собираетесь выпить. Вдруг ваш знакомый склоняется к вам — понижает голос до шепота и шутливо произносит «Эй, хочешь, раскрою тебе один секрет прямо сейчас?» А потом улыбается и смотрит вам в глаза. Остановитесь на минутку и спросите себя, чтобы вы в этот момент ощутили? Не показалось бы вам, что мир вокруг внезапно исчез, остались только вы вдвоем? Вы бы не ощутили, что вас приглашают в тайную комнату, где вы раньше не бывали? Или, может, что вы сейчас поднялись в глазах этого человека, получили новый статус более близкого друга, чем минуту назад? Такова сила самораскрытия. А теперь подумайте о каком-нибудь человеке в вашей жизни, который вам нравится и которому вроде бы нравитесь вы, но в общении с которым вам так и не удается достичь прогресса. Возможно, вам кажется, что он держит вас на расстоянии. Вы чувствуете его отчужденность, отсутствие контакта. Многие дружеские отношения на данной стадии начинают буксовать, особенно между мужчинами. Почему? А Потому что следующий уровень отношений уже предполагает усиление градуса интимности, и обе стороны этого боятся. В результате люди остаются просто знакомыми, хотя оба в душе хотят большего, но не решаются сделать первый шаг. Если эти слова находят отклик у вас в душе, возможно, вам нужен мастер-класс по силе самораскрытия. Если большую часть жизни вы испытывали трудности социализации, низкой самооценкой или интроверсией, значит, вы, скорее всего, в первую очередь оценивали риск и цену взаимодействия с людьми, думали прежде всего о себе, о том, с чем придется столкнуться, как говорить только правильные вещи, Смотри предыдущую главу. Однако, поставив перед собой задачу улучшения социальных навыков, вы, возможно, так и не поняли, что обнаружение перед потенциальным другом своей уязвимости неотъемлемое свойство человеческого взаимодействия. Важно помнить, быть честным человеком, чуточку раскрыться, не стесняться своего уникального, не лишенного недостатков, я не значит не иметь друзей. На самом деле, все это как раз помогает установлению прочных взаимосвязей. Если вы решили при любых обстоятельствах проявлять холодность, спокойствие, собранность и контроль, люди, возможно, будут вас уважать, но все равно чувствовать, что для дружбы чего-то не хватает. Ставки слишком низкие, видите ли, поэтому глубинные связи так и не налаживаются. Самораскрытие происходит, когда мы намеренно делимся личной информацией о себе, которую другие люди не могут узнать, пока мы им не расскажем. Иными словами, это выборы, в зависимости от того, чем мы делимся, мы инициируем больше или меньше близости, доверия и искренности. Рассказывая о себе что-то реальное, мы также предлагаем собеседнику сделать то же. Именно так развиваются и укрепляются дружеские отношения. Без искренности, открытости, то есть аутентичности, а также смелости, которых требует самораскрытие. Вы и так навсегда останетесь в ловушке остроумия, будто два комика на сцене, которые прыгают друг возле друга, но никогда не бывают вместе. Самораскрытие обладает определенными свойствами с разной степенью проявления интенсивность я люблю сыр это самораскрытие на одном конце диапазона а я много лет не проявляю себя настоящим таким как я есть потому что боюсь что люди будут меня осуждать это противоположный конец того же диапазона частота также имеет значение и диапазон например постоянно выворачивать душу наружу или очень редко озвучивать крошечные детали о себе Эффективность и уместность это степень, в которой раскрытие информации способствует близости и пониманию или мера соответствия его текущей беседе. Раскрытие информации даст что-то ценное, или это просто метод пропы и ошибок, качество. То, о чем вы рассказываете реально, какую картину вашей личности вы рисуете, что данная информация говорит о другом человеке, о ваших с ним отношениях и о том, чего вы желаете от этих отношений. Мы упоминали термин «аутентичность», то есть подлинность, способность человека быть самим собой в любых обстоятельствах, но истина заключается в том, что самораскрытие всегда трансактно. Это один из социальных навыков, освобождающий от навязанных в ранние годы программ поведения, Они полный отказ от общепринятых норм между прочим трансактность вовсе неплоха если у вас имеется хороший друг попробуйте припомнить как вы стали друзьями великие шансы чтобы вы предпринимали небольшие постепенные шаги раскрывая что то о себе как то вы набрались духу и признали что ненавидели школу в которой оба учились а чуть позже он подтвердил что испытывал те же чувства. Через год вы начали делиться более приватными сведениями о своих отношениях, недостатках, надеждах и мечтах. У него были проблемы со спиртным, у вас была странная мечта сочинить мюзикл. Прошло лет десять, и вы стали делиться важными секретами. И даже если в прошлом такое самораскрытие проходило непросто, все же оно в конечном итоге привело к, тесной дружбе. В целом, важно помнить, что раскрытие информации о себе всегда должно проходить сбалансированно и на взаимной основе. Трансактность означает, что каждый раз, собираясь открыться кому-то, человек идет на риск. Он делает как бы ставку на успех откровенности, а надеясь, что ему ответят тем же, что повышение градуса близости стоит риска. Когда вы это признаете и отвечаете взаимностью долг оплачены вы оба переходите на новый более тесный уровень дружбы. Поэтому многие компании проводят довольно таки приевшиеся тимбилдинговые команда образующие мероприятия взаимный риск при актах открытости формирует доверие связь можно назвать реальной, если каждый что-то вкладывает в нее, даже если поначалу, Это что-то небольшое. Возможно, вы уже поняли, в чем проблемы. Если раскрываемая информация незначительна или неравноценна тому, что рассказали вам, истинная взаимосвязь сформироваться не может. Если же при взаимодействии никто ничем не делится или же делится неравноценным образом, транзакция процесса нарушается, то есть исчезают и стимул, и реакция. Особенность самораскрытия состоит в том, что это риск. Значит, лучшая стратегия – не выворачивать душу без разбора, не говорить о глубоких и серьезных вещах с малознакомыми людьми. С одной стороны, ничем не делясь, вы окажетесь в вакууме. С другой, именно поэтому люди порой колеблются, говорить о себе или нет. Самораскрытие не всегда хорошая идея. Его следует избегать при следующих условиях. Тема представляет собой табу или же не подходит для данных конкретных отношений. Например, не стоит делиться своими сексуальными фантазиями с престарелой тетушкой. Самораскрытие не к месту для данного человека, ситуации или контекста. Например, вы приходите к кому-то на юбилей и начинаете рассказывать о том, как в детстве страдали от абьюзеров. Проблема, хотя и правдивая, но не подходит для того, чтобы ею делиться, потому что аутентичности она вам не добавит и не покажет людям вас истинного. Например, что вы любите ковырять в носу. Раскрытие может нанести серьезный вред или ущерб. Это область секретов и грязного белья. Этим не стоит делиться, чтобы укрепить доверие. О таком можно рассказывать только если вы друг другу уже доверяете на все сто. Например, это чья-то тайная связь или признание в серьезном проступке. Если вы раскрываете не свою информацию, например, чужие тайны. Наконец, если самораскрытие не сможет создать ни доверия, ни взаимосвязи, поскольку лишь ляжет тяжким временем на людей, которые все равно ничем вам не помогут. Иными словами, если воспользоваться самораскрытием правильно, оно вызовет к вам симпатию. Люди будут вам доверять, возникнет чувство близости. Согласно исследованиям, люди тем больше вас полюбят, чем больше возможностей для раскрытия вы им обеспечите. В этом и состоит процесс инициирования дружбы, формирования восходящей спирали взаимного, все более глубокого раскрытия и доверия. Вы входите в состояние катарсиса, аутентичности и взаимосвязи, воспринимая других людей в процессе их самораскрытия. Вы обогащаете собственное понимание чужих взглядов. Как и в отношении каждого социального навыка, который мы рассматривали, искусство и мастерство самораскрытия заключается в обретении баланса. Слишком мало, и люди теряют к вам интерес. Общение кажется поверхностным. Слишком много, и люди выбиты из колеи, потому что вы переходите границы. Но вот баланс верен, и вы находите ту самую золотую середину, где процветает дружба. Четыре простых правила самораскрытия. Правило первое. Соблюдайте нужную степень, ориентируясь на собеседника. Все должно быть симметричным. Разумеется, кто-то должен сделать первый шаг и сломать лед, но именно по этой причине нужно соблюдать меру при знакомстве с новым человеком. Если он не отвечает взаимностью, вы ничего не потеряете. Правило второе. Наращивайте интенсивность постепенно. Не все дружеские отношения должны перерастать во что-то большее. Если, однако, вы чувствуете, что готовы переводить дружбу на следующий уровень, действуйте постепенно. Используйте откровенность как коробку передач. Это настоящее искусство. Ощущать, когда именно нужно переключать передачу. Доверьтесь чутью. Если вы чувствуете, что разговор затухает и вы оба хотите поддать газу, значит самое время для самораскрытия. Осторожно выскажите новое мнение или расскажите о себе что-то неожиданное, но не переусердствуйте. Затем сделайте паузу и ждите реакции. Если собеседник задает вопросы и демонстрирует присутствие в моменте, замечательно. Просто не давите слишком сильно. Если он хочет отступить или закончить разговор, это знак, что ему комфортнее на прежнем уровне. Что ж, так тому и быть. Если он делится чем-то взамен, считайте это положительным знаком. Он тоже хочет продвигаться дальше и готов к взаимообмену. Какой бы ни был ваш выбор, самораскрытие должно протекать плавно и естественно. Никакой резкой смены интонаций. Никогда не произносите то, от чего не сможете убедительно отказаться, если это будет плохо воспринято. Правило третье – будьте позитивны. Итак, после всех этих слов о выворачивании души наизнанку и раскрытии секретов, простительно думать, что самораскрытие всегда сопряжено с некой долей самоуничижения и мучительных ощущений. Вовсе нет. Самораскрытие – это надежды и мечты, близкие сердцу, позитивные мысли и чувства, направленные к другому человеку. Расскажите собеседнику о достижениях, которыми гордитесь, о том, чего ждете в будущем. Поделитесь своими ценностями тем, что важно для вас. Это звучит вдохновляюще и способствует налаживанию позитивных и здоровых отношений. Иными словами, можно делиться и негативной информацией, но в позитивном ключе. Фокус в том, чтобы не забывать, зачем вы вообще чем-то делитесь а делаете вы это ради налаживания контактов и укрепления доверия. Если вы раскрываете свой потрясающий секрет, но делаете это в духе самоиронии и с юмором, человек не подумает, будто ваш секрет это тяжкое бремя или вообще нечто неприятное, с чем ему отныне придется иметь дело. Самораскрытие не означает, что вы навешиваете на собеседника тяжести и трудности во имя, искренности. Мы же не хотим, чтобы человеку стало неприятно, чтобы он нас Мы не жалуемся. Скорее мы хотим, чтобы он подумал «О да, передо мной человек такой же, как я, и он реально мне доверяет, раз поделился подобным. Мне он нравится». Есть проверенное правило. Сначала делитесь только позитивом, а трудности и тяжести оставьте на потом. Будет время решить, нужно ли вообще их раскрывать. Чем серьезнее раскрываемая информация, тем чаще работает правило. Лучше позже, чем раньше. Точно так же, чем серьезнее проблемы тем нужнее подготовиться к ее раскрытию, а не вываливать ее под влиянием момента. Преждевременная откровенность подобного рода может очень быстро ухудшить отношения. мини Самораскрытие Самый эффективный вид самораскрытия – тот, что очень мягко подталкивает отношения в сторону большей близости. Отметьте, на какой стадии вы находитесь, а теперь вообразите, что вы аккуратно двигаете планку ближе к другому человеку. Это и есть мини-раскрытие, которое, если его осуществить в нужное время, действует мощнее прямолинейного. «Общение по душам». Знаете, такого, когда собеседники чуток в подпитии. Вот несколько примеров. Первое. Вы несколько раз веселились в компании друзей нового приятеля. И вот однажды вы им говорите. «Если честно, я сегодня немного не в настроении. Думаю, присоединюсь к вам в следующий раз». Хороший вариант откровенности. Лучше, чем подыскивать неловкую отговорку. Второе. Коллега, с которым вы давно работаете, просит вас присмотреть за котом, потому что ему нужно навестить умирающего отца в больнице. Вы отвечаете откровенностью за откровенность. О, не волнуйся. В прошлом году, когда умирала мама, я вообще не знал, куда податься. Я все понимаю. Скажи, если я могу помочь чем-то еще. Третье. У вас свидание, вы заказываете еду. Паза первого знакомства проходит неплохо, у вас складывается контакт. Вы говорите, я уже лет 20 как вегетарианец. И больше ничего не говорите, ожидая реакции. Поинтересуется ли человек, почему вы стали вегетарианцем? Поделится ли чем-то о себе? Или просто зевнет и заговорит о другом? Четвертое. Вы с женой переживаете трудные времена. Тогда вы просите ее сесть и говорите. «Слушай, я хочу снять тяжесть души. Мне не нравится, как ты в последнее время со мной разговариваешь. Вы женаты многие годы, но это для вас новая и чуточку пугающая тема, поэтому вы оба ее избегали долгое время». Пятое. Вы гуляете по пляжу, залитому лунным светом, с удивительной женщиной, с которой познакомились полгода назад. Она уже рассказывала вам о своей жизни, о прошлом, о мечтах и надеждах на будущее. Вы говорите «Я правда не знаю, как это выразить. Мне кажется, я в тебя влюблен». Все приведенные варианты самораскрытия отличаются по интенсивности и содержанию. Но все они дадут нужный эффект, поскольку лишь чуточку продвигают вперед текущую ситуацию. Как реагировать на откровенность? Теперь, когда вам известна цель самораскрытия, вы, вероятно, уже понимаете, как важно правильно реагировать на откровенность собеседника. Обычно люди так поступают в надежде добиться большей близости и интимности. Это своего рода приглашение но не считайте, что вы обязаны его принимать. Если же вы решили ответить, знайте, что тогда придется в какой-то момент поделиться информацией равного эмоционального веса или задать вопросы, показывающие, что вы действительно хотите повысить градус вашей близости. Если же вы не уверены, что хотите допустить человека ближе к себе, отвечайте на его откровенность вежливо и уважительно но безответной откровенности. Если вы поймали себя на хронической откровенности, установите необходимые границы и поддерживайте общение, ограничиваясь фактами и держа дистанцию. Вопросы в стиле чанкинга вверх-вниз помогут дистанцированию. Но осознавайте риск, сопряженный самораскрытием, и относитесь с уважением к людям, решившимся с вами на откровенность даже если вы не можете ответить тем же. Попробуйте попрактиковаться. Теперь ваша очередь. Мы обсудили рассказывание историй, остроумное подтрунивание и самораскрытие. Первое, что вам нужно будет сделать в данном упражнении, это честно ответить на вопрос, какая из этих трех техник сильнее всего выходит за рамки вашей зоны комфорта. Потом поставьте себе небольшую цель, чтобы попрактиковать именно эту технику. Если вас, к примеру, нервирует перспектива рассказывать истории в компании, бросьте себе вызов, приготовьте какую-нибудь шутку или интересный рассказ, а затем преподнесите их, используя рассмотренные техники. Если вам не просто откровенничать, выберите человека, с которым хотели бы сойтись поближе. И подумайте, как можно использовать самораскрытие, чтобы выйти на новый уровень интимности с ним. Хотя бы на чуть-чуть. Если вам некомфортно над кем-то потрунивать и у вас туго с остроумием, старайтесь внести долю сарказма или самоуничижения в следующие, скажем, три беседы. Как вам такой план? Выводы Хотя тремя китами хорошей беседы всегда остаются скромность, любознательность и открытость ума, стоит освоить искусство рассказывания захватывающих и увлекательных историй. Людям свойственно рассказывать и слушать истории. Хорошим рассказчиком может стать каждый. Однако ценность истории определяется тем, как ее воспринимает аудитория. У лучших историй имеется цепляющий слушателей крючок. Они короткие, ясные, у них имеется соответствующий моменту эмоциональная подоплека. Цель рассказывания истории в ходе общения – способствовать налаживанию взаимосвязей и контакта, а вовсе не показать себя. Можете подготовиться, составив заранее библиотеку историй, а потом использовать переходные фразы, такие как Знаете, это напоминает мне, чтобы вставить свой рассказ. Помните, рассказывание истории – это тоже беседа в своем роде. Остроумное подтрунивание – это игривая, умная и забавная беседа, способствующая быстрому установлению контакта и близости. Научиться остроумному общению может любой, только надо следовать определенным правилам, Начинайте с малого и продвигайтесь вперед. шутитесь с человеком, а не над ним. Тише едешь – дальше будешь. Самоирония или юмористические разговоры о себе предназначены для того, чтобы отставить на время в сторону собственное эго. Тогда вы будете выглядеть сильной и зрелой личностью. Людям с вами будет легко. Будьте кратки и явно преувеличивайте комфортнее для себя степени пользуйтесь элементом неожиданности чтобы захватить внимание и добиться эффекта блеска и спонтанности нарушайте нормы разговорного общения с игривым сарказмом упор всегда нужно делать на установление контакта а не на то чтобы повеселить народ или произвести впечатление Проявление уязвимости – неотъемлемая черта человеческого общения. Уместная доля самораскрытия усиливает доверие, близость и аутентичность. Самораскрытие – это намеренное раскрытие личной информации, которую люди не узнают, если вы им об этом не расскажете. Самый эффективный вид самораскрытия очень мягко подталкивает отношения в сторону большей близости. Становление дружбы – это восходящая спираль взаимной и постепенной откровенности, которая разворачивается во времени. Все должно проходить симметрично, шаг за шагом, в позитивном ключе и небольшими дозами для начала.